6 Поднявшись на второй этаж, Крейбенст поднял шеиный платок и закрыл им нос и рот. На мой вопросительный взгляд проворчал что-то невразумительное. Впрочем, я уже чувствовал специфический запах, сладковатый, выдающий гниение. Внезапно открылась одна из двух дверей, и на лестничную площадку выскочила женщина лет 40 в ветхом халате. И в таких же ветхих тапках на босу ногу. Её жидкие и спросидю волосы прятались под сеткой, так что женщина на первый взгляд казалась лысой. Проигнорировав меня, она вцепилась взглядом в Крейбенста и закричала: "Наконец-то! Вы собираетесь вышвырнуть его? Давно пора! Эта вонь сводит меня с ума, а его твари постоянно лезут ко мне в кухню!" Какой ужас, приглушённо отозвался Крейбенст. Мы разберёмся с этим, миссис Лоссард. Как видите, со мной приехал специалист по выселению с севера, из столицы. Познакомьтесь с господином Пинёлем. Женщина окатила яростным взглядом и меня, схватила мою руку, затрясла её. В её хватке чувствовалось что-то лихорадочное, болезненное. Надеюсь на вас, господин Пинйоль. Уповаю на вас. Сказав так, она скрылась у себя в квартире. Дверь хлопнула так, что покачнулась лампа, висящая на проводе у нас над головами. Крейбенст пожал плечами, буркнул: "Такая история". И постучал в соседнюю дверь. "Вообще-то я не из столицы. Ты и не специалист по веселью". Заметил Крейбенст. Бог миловал. Послышались осторожные шаги, как будто кто-то крадётся к двери на цыпочках. Я сместился в сторону, положил руку на кобуру. Заметив мой жест, Крейбенст сказал: "Это не нужно. Тому, кто пытается скрываться, как правило, есть что скрывать. А тот, кому есть что скрывать, может начать палить через дверь". Мне платят не за то, чтобы я подыхал в самом начале расследования. Да и кто позаботится о Марии, если меня не станет? Кто там? спросил высокий ломающийся голос, почти фальцет, так что у меня сложилось впечатление, что за дверью очередная неуравновешенная дама. "Шериф!" откликнулся Крейбенст. "Я не вызывал полицию." Хватит валять дурака, Антонио. Впусти и нас, нужно поговорить. Ответа не было, но через пару секунд щёлкнула задвижка, и дверь со скрипом открылась. Мне в лицо ударила волна смрада. Глаза заслезились, к горлу подкатило тошнота, и я возблагодарил бога за то, что не успел толком поесть. Человек, стоявший на пороге этого смердящего ада, выглядел соответствующим образом. Растянутые непонятного цвета штаны на подтяжках, заляпанная жирными пятнами майка. Тонкие бледные руки напоминали макаронины. Вместо очков на нём был какой-то странный прибор, который я не сразу распознал. Потом вспомнил. Такую штуку дают в кабинете окулиста. В ней ещё меняют линзы, чтобы определить остроту зрения. Казалось, что на нас с Крейбенстом таращится робот. Лысый, вонючий, неопрятный робот, на плече которого сидела саранча. — Что ж, заходите, — сказал робот. Я бы предпочел поговорить на пороге, но тут сзади послышался шорох. Такой, как если бы кто-то изо всех сил прижимался ухом к двери, в надежде подслушать разговор на лестничной площадке. Не хотелось бы превращать разговор в перепалку. Спасибо, сказал я и смело шагнул в ад. Не так быстро, мистер, робот вытянул вперёд руку, как будто всерьёз думал остановить меня этой макарониной. Здесь есть правила: надеть эти тапки, ноги не поднимать, смотреть, прежде чем сесть. Не поднимать ноги? переспросил я. думая, что мне послышалось. Да, Карлос, такая история, вздохнул Крейбенст, расшнуровывая ботинки. Придётся шаркать, как старикам. Здесь повсюду что-то ползает, и не приведи Господь, это что-то раздавить. Я уже видел, что квартира кишит насекомыми. Лучшее, что можно было бы сделать во имя человечества, выйти и вызвать дезинсекторов. А потом бригаду уборщиков. Но я безропотно снял ботинки и надел тапки. Мы прошли шаркая вслед за хозяином на кухню. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых стояли клетки и аквариумы, в которых кипела жизнь. Мухи, москиты, тараканы всех размеров и мастей, жуки, кузнечики. Робот предупредил нас о дорожке муравьёв, идущей поперёк прохода. И мы под его пристальным взглядом перешагнули её. В кухне были бабочки в аквариумах. Вонь в основном исходила отсюда. Гниеющие яблоки и бананы сложили бабочкам пищей. Зато другая составляющая смрада сошла на нет. Здесь почти не пахло гниющим мясом. "Итак, господа", сказал робот, когда мы все уселись за стол. Стол был без скатерти, выщербленной в пятнах, о происхождении которых не хотелось догадываться. На столе стоял микроскоп и лежал недоеденный бутерброд с колбасой, на котором беззастенчиво пировали два таракана. Крейбенс откашлялся, и из его платка вылетело облачко пыли, что вызвало у робота гримасу. Наверное, после нас ему придётся заниматься уборкой. Я поспешно выставил свою банку на стол, и робот склонился, чтобы рассмотреть её обитателя. "К сожалению", сказал он через секунду, выпрямившись. "Вам не удалось меня удивить. Этот вид я сам открыл и представил описание в уважаемом энтомологическом журнале ЖЖ". "ЖЖ?" удивился Крейбенст. "Так мы его называем между собой?" Отмахнулся робот. Жизнь жуков, как по мне, глупейшее название, но репутация перевешивает благозвучие. Ваш экземпляр это Scarabeus Coole. Скарабей? уцепился я за слово. Один из видов. Хм, да. Назван в мою честь. Мне посчастливилось. Я уже вошёл в историю науки. Однажды мои портреты будут висеть в школах и институтах. В будущем году планирую заказать свою биографию». «Это прекрасно, Антонио». Крейбинст опустил платок лишь за тем, чтобы сунуть в рот мятую сигарету. «Никакого дыма здесь», – взвизгнул робот. «Мои детки этого не любят. Если хочешь убивать себя, делай это там, где не заденет других». Тир, кто ценит жизнь? О, господи, пробормотал Крейбенст и убрал сигарету в карман. Лицо он вновь закрыл платком. Расскажи мне об этом скорабее, попросил я. Робот перевёл взгляд на меня. Было жутко говорить с человеком, который носит на лице такую громадину. А рассказать? Я могу говорить о нём часами. но не в моих привычках метать бисер перед свиньями что конкретно вас интересует чем они питаются сказал я мне казалось об этом знают даже дети скорабей он же жук навозник питается экскрементами млекопитающих скудный завтрак вторично подкатил к горлу но я сдержался экскрементами повторил я именно сэр Обитают в районе пастбищ, то есть, как правило, не отходят далеко от человеческого жилища, поэтому их весьма легко найти. Кусочки навоза они скатывают в шарики размером больше них самих и катят в укромное место. Чрезвычайно смыślлённые твари, умнее многих людей. Самки откладывают яйца прямо в эти шарики. Это их единственная пища, перебил я. Насколько мне известно? Да, сказал робот тоном короля, которого спросили, подчиняется ли ему Фрейлина. А как насчёт мёртвой плоти? Через прибор трудно было оценить взгляд, но интуиция подсказала, что робот смотрит на меня с презрительной жалостью. По-вашему, это одно и то же падаль и экскременты? Я просто задаю вопросы. потому что не знаю ответов. Если вас интересуют сельфиды, могу предложить Necrodes littoralis или к примеру Necrophorus. Сельфиды? Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Мертвоеды, сэр. Объясните, чего вы хотите добиться от малыша? Робот указал на банку. И я, возможно, сумею вам помочь. Я хочу понять, насколько свойственно этим скорабеям забираться в могилы людей и сжирать их за несколько дней под частую. Несколько секунд робот смотрел на меня, потом задрал голову и расхохотался. "Уморительная фантазия", сказал он, успокоившись. Бережно стряхнул тараканов, взял бутерброд и откусил кусок. "Вы перечитали ужастиков, сэр. Но такое боюсь не способны даже сельфиды. А если кто-то высыпал их в гроб, настаивал я, огромное количество жуков. Они не могли выбраться, и у них не было другой пищи. Жуки-скарабеи не едят мясо не потому, что они убеждённые вегетарианцы, сэр. В голосе робота стало отчётливо слышно раздражение. Они не сумеют переварить плоть, и полагаю, Если бы они оказались в гробу, им было бы проще прогрызть себе путь на волю. Уж это они умеют. Я вспомнил гроб. Он был совершенно целым. Жуки не пытались спастись, они целенаправленно пожирали Бернарда. "Какое-то бессмыслица", пробормотал я. "Могу быть ещё чем-то полезен". "Да, Анна, всякий случай". Где, говорите вы, нашли этих жуков? Разумеется, рядом с деревней Виллианцев. Достаточно проследить за тем, куда они гоняют пастись скот. Роберт доел бутерброд и вытер пальцы о майку. Сложно сказать, кто от этого проиграл больше: пальцы или майка. Я почувствовал, что сыт по горло этим местом и этим человеком. Что ж, Огромное спасибо за консультацию. Я встал, потянулся к банке. Он вам нужен, этот малыш? Спросил робот. Я на секунду задумался, потом кивнул. Пока это одна из немногих улик по делу. Жалко, сэр. Он выглядит таким несчастным, я бы его подкормил. Мы уже вышли на улицу, когда Крейбенст... спросил в глубокой задумчивости а чем он собирался кормить жука-навозника мы переглянулись я сглотнул застрявший в горле ком и выругался да зря я об этом подумал покаялся крейбенст